Регистрация в межгалактическом сообществе Не так Васильев представлял себе встречу с иным разумом Совсем не так Приняли-то его с душой Отдельный коридор для стыковки выделили Над шлюзом огни включили, словно на елке новогодней Только вот маленькая коморка на входе его смутила Своей обыденностью, что ли В центре небольшой комнаты стоял стол. За ним сидел местный, ростом чуть пониже Васильева, с фиолетовой головой и большими ушами. Он сосредоточенно вглядывался в полупрозрачный монитор и размеренно, с интервалом в 2-3 секунды, тыкал в кнопки виртуальной клавиатуры, нарисованные прямо на столешнице. «Здрасте!» – попытался обратить на себя внимание землянин. В тот же момент непонятные символы на стене изменились, став еще более непонятными. Растянулись, обратно сжались, превратились в череду точек и тире. Надпись менялась с большой скоростью, перебирая различные варианты. Остановилась, наконец, на чистом русском. Регистрация. «Первый прилет?» — спросил местный, отвлекаясь от компьютера. Васильев кивнул фиолетовый окинул его придирчивым взглядом. «Да вы присаживайтесь!» Земля не нагляделся, заметил небольшой диванчик, появившийся прямо из стены. «Скафандр можете снять. Неудобно ведь в нем. Сейчас я кофейку организую и займемся». Васильев секунду размышлял, потом стянул пилотскую облегченную версию скафа, плюхнулся на диван. Он молча ждал, не пытаясь выяснить, что именно означает слово «займёмся». Принял из руки чужого белую чашечку. Принюхался. «Здорово! И, правда, настоящий кофе!» «Устали с дороги. Далеко лететь пришлось?» «Да как вам сказать?» – пилот пожал плечами. «Я ведь всё время в креосне находился, но лететь пришлось далеко, это да. И долго!» Он стыдливо подобрал ногу, потому что заметил, что большой палец правой ноги торчит через дырку в носке. Хозяин регистратуры вернулся к компьютеру. Снова потыкал в клавиатуру пальцами. «Название родной планеты на вашем языке?» «Земля». Ушастый усмехнулся какой-то своей инопланетной мысли, натыкал название. «Ваш идентификатор». «Что, простите?» «Как зовут?» а васильев константин григорьевич родился в архангельске в 2120 году привычно оттарабанил он и добавил зачем-то не женат Это к делу не относится вы не обижайтесь но я должен спросить по протоколу положено в общем с мирными ли целями прибыли вы в межгалактическое сообщество? Да конечно конечно с мирными. Васильев с удовлетворением наблюдал, как его мирные цели тоже были натыканы пальцем по клавиатуре и занесены в протокол. В этот момент регистратор вдруг откинулся на стуле, посмотрел на Константина каким-то ошалевшим взглядом, сверился еще раз с информацией на мониторе. «Так вы землянин? Человек с той самой земли?» Васильев почувствовал себя не очень уютно ну да вроде стой самой а что уже на наших жалобы были фиолетовый обошел константина григорьевича с одной стороны потом с другой хотел прикоснуться даже руку протянул но так и не решился снова сел за стол просто невероятно! Вы же представитель той самой цивилизации, что основала поселение 30 миров, ставшее столицей сообщества. Чего? Та самая цивилизация, что изобрела вакцину от ригелианской чумы, чуть не погубившей всех разумных в галактике. Продолжал ушастый, не обращая внимания на вопрос Васильева. Та самая, что объединила всех против второго вторжения кибернанитов и выиграла войну. Константин скромно потупил взор, щеки его зарделись румянцем. «Вообще-то я не в курсе. Пропустил, наверное, много. Мне бы с товарищами пообщаться. Я так понимаю, они меня опередили немного». «Встретитесь, встретитесь! Обязательно! Я вам даже покажу сейчас, где! Мы тут такое построили! Смотрите!» Он повернул к Васильеву монитор, на котором можно было разглядеть вычурное грандиозное сооружение, занимающее центр большой площади, взметнувшееся в небо на многие сотни метров. «Мемориал!» – с гордостью заявил регистратор. «Какой еще мемориал? Зачем?» «В память о людях? Зачем же еще? Там и поговорить можно с нейросетью!» «Довольно точно моделируют великих представителей человечества!» Фиолетовый вдруг осёкся, что-то сообразив. «Ведь цивилизации землян-то... того... нету!» Потрясённый Васильев снова сел на диванчик. «Что? Совсем?» «Ага, психологи говорят, синдром усталости от познания мира!» «Не захотели дальше размножаться, решили, что всё уже увидели, всё попробовали». «Но вы не переживайте. Думаете, я чего так обрадовался, когда понял, кто вы такой? Вы же последний представитель великой расы! И даже не представляете, что вас ждёт? Встречи с политиками, участие в ток-шоу, концертах, интервью с блогерами!» Васильев почувствовал, что у него закружилась голова, но вовсе не от обещанных радостей жизни – знаменитого человека. «Послушайте», — спросил он вполголоса и подвинулся ближе, пересев на самый край дивана. «А нельзя мне каким-нибудь марсианином зарегистрироваться, чтобы тихо и без шума?» Потрясенный инопланетянин долго смотрел на него, потом перевел взгляд на монитор, потыкал в клавиатуру пальцем. «Марсиан не существует, но есть центаврийцы», похожие на людей, и их тоже немного осталось, только они ничем не знамениты. Вот и прекрасно! Записывайте, будут центаврийцем!» И довольный Костя потер руки, откинувшись на диване. Нос похватился, снова подобрал ногу, потому что палец правой ноги все так же нахально торчал из дырки в носке. Александр Прилухин. Регистрация «Связь» в межгалактическом сообществе. Читал Владимир Коваленко.